Глава 13. Скрытые знаки. На этот раз Ордашев был волен распоряжаться ночным временем, как хотел. Агнес играла роль верной жены и не докучала постоянно с лостолюбием. Клим зажёг лампу и разместил на столе фотографические карточки, полученные в ателье, а рядом положил лист бумаги с двумя выведенными формулами. Приходится признать, размышлял Ордашев, что моих из знаний из гимназического курса химии не хватает, чтобы разобраться в этих двух строчках. В первой и второй формуле имеется один и тот же непонятный знак о с точкой внутри. Ещё более странный символ присутствует во второй строке о циркомфлекс. Э, пятих два. Понятно, что к химии они не имеют никакого отношения. Всё, что я могу здесь разобрать это кислород, вода и цианид натрия, страшный яд. Роберт говорил, что он неплохо разбирается в химии и даже посещал лекции покойного профессора. Попробую утром, если он явится, обратиться к нему за помощью. Однако рассказывать ему о подслушанном мною тайном разговоре на собрании розенкрейцеров в замке сообщать не стоит. Исходя из того, что я прочел в библиотеке, следует, что розенкрейцеры, как и масоны, не могут быть преступниками. Они свято чтут законы и не принимают в свои ряды тех, кто хоть однажды оступился. К тому же они считают себя настолько высоконравственными личностями... что любое даже мелкое нарушение членам братства установленных в обществе правил ведет к безоговорочному исключению из ордена Розы и Креста. Это все так. Только если на кону стоят 95 тысяч фунтов и открытие философского камня, то можно забыть о моральных ценностях. Ардашев взял в руки фотографию потолка в кабинете профессора, И поднёс её к лампе. В верхней части арки лев, попирающий ногами змею, злобно ощерился на входной двери. Под ним восходящее над горизонтом солнце полукруг и цифра 30 над ним. Надпись на латыни: "Лев обгоняет солнце, шла под небесным светилом". Потолочная роспись имеет какой-то смысл, продолжал рассуждать русский студент. здаётся мне, что в ней заключена некая тайна. Безоснованное изображение льв, солнце, змея и цифра 30 имеет некую закономерность. Связана ли эта комбинация символов с двумя неизвестными знаками в формуле? Комбинация символов, проговорил он вслух и повторил. Комбинация символов. Вот оно что. Блим заходил по комнате нервными шагами, закурил папиросу, потом ещё одну. По дороге к барже я видел букинистическую лавку. Возможно, там я что-нибудь и отыщу. А если нет, придётся вновь наведаться в библиотеку Британского музея. Он открыл карманный Кьюти Салтер. До рассвета оставалось всего 3 часа. спать совершенно не хотелось, ветер с гадкой может быть близка, но это только в случае, если предположения подтвердятся. Клим разделся и прилёг на кровать, пытаясь уснуть, но сон никак не шёл, только капли дождя монотонно стучали по стеклу. Он и не заметил, как провалился в небытие. Снился не Лондон, а Ставрополь, весна. Город утопал в цветущих садах. Старинные дома в один этаж казались ветказаветными из палинами. Во дворах не усадьбы, а старинные парки с дубами, вязами и липами. Улицы в городе так широки, что похожи на проспекты. Воздух настолько свеж, что по утрам морозит горло. Особняки на Николаевском все важные, генеральского чина. Его глазоок на смотрит на прохожих насмешливо, мол, много всякого народа тут флонировало и 50 лет тому назад, и 100. А где они теперь? Куда делись? Упокоились грешные. Лежат себе смернёхонько под православными крестами на Успенском, Мамайском, Варварёнском и старом кладбищах. Вот и вы, придёт время. К ним отправитесь, а мы живые, из природного известняка сложенные. Мы стоим твердо и еще лет сто стоять будем, потому что Николаевский проспект вечен, как и сам Ставрополь. А к вечеру, когда в окнах затеплится тусклый свет фотогеновых ламп, восковых и парафиновых свечей, и фонарщики начнут приставлять лестницы к столбам, Каменные особняки зиво, но в прикроют свои веки, ставни до утра. Пора спать, скажут они. Утро-вечеру мудренее. Но потом на смену одному сну пришёл другой. Убелённый сиденой Ардашев, почему-то без усов, сидел на скамейке и читал газету. Рядом с ним умостился мальчик лет 8 и ел мороженое. Он глазел на пёстрого дятла, занятого поиском насекомых под корой старой сосны. Вместо папироса Клим достал из кармана коробочку леденцов и, выбрав прозрачную конфетку, положил её под язык. Мимо проносились непонятные кареты без лошадей, дымившие, как паровозы. Только дым был не чёрный угольный, а белый. И шёл он не из паровозной трубы, а откуда-то снизу. Машинисты с совершенно чистыми лицами, без малейшего признака угольной пыли, крутили круглыми штурвалами, но располагались они не вертикально, как штурвал в капитанской рубке, а горизонтально, параллельно земле. Безлошадный экипаж обгоняли друг друга, рыча и издавая гудки, похожие на звук охотничьего рожка. Вывески на магазинах были сплошь иностранные, на непонятном ему языке. Это был не Ставрополь, не Москва и даже не Петербург. Дамы больше не ходили в платьях с турнюрами. Они носили узкие юбки до щиколотки, облегающие фигуру. Облик мужчин почти не изменился, разве что к рылаткам они предпочтали длинные серые плащи. от цилиндром широкополой шляпы. Дятел долбил ствол сосны так усердно, что казалось, дерево вот-вот завалится, и тогда он и мальчик погибнут. Клим попытался подняться со скамейки, но ноги точно парализовали. А мальчик, не чувствуя беды, продолжал наслаждаться мороженым. От страха Клим вскрикнул и проснулся. В его дверь настойчиво стучали. — Кто там? — вставая с кровати, спросил он. — Это я, Роберт. Уже девять с четвертью, а вы никак не просыпаетесь. Я решил спуститься в вашу каюту. — Дружище, мне надо было всего десять минут. Позавтракаем вместе. Отлично — Отлично. Приведя себя в порядок, Ардашев выбрался на палубу. Волокнистый туман поднимался над рекой. Стол уже был накрыт, и Агнесса, флиртуя с Аткинсоном, подавала традиционный яичницу с ветчиной. Увидев Клим, она тотчас посерьезнела и ушла на кухню. Роберт проводил её удаляющийся турнюр заинтересованным взглядом. "Мечта не женщина", проронил англичанин. Кстати, дружеща, она уже вами интересовалась, заправляя за воротник салфетку проронил Клим. Неужели? Чистая правда. Я поведал ей, что вы чертовски богаты. Вот оно что. Отправив в рот кусочек пожаренной ветчины, воскликнул титулованный отпрыск и добавил: "А я уже начал втайне гордиться своей мужественной внешностью". И совершенно правильно, так что не теряйтесь всё в ваших руках. Но я видел её мужа, он производит впечатление беспрободного пьяницы. как и положено боцману. Он чаще в море, чем в Лондоне. У вас есть все шансы. Благодарю за столь полезные сведения, капитан. Но я хотел бы знать, каков наш дальнейший план расследования. Всё-таки уже два трупа, не говоря о скрытом сейфе. Помнится, вы говорили, что посещали лекции профессора Пирсона и кое-что смыслите в химии. ровно столько, сколько необходимо врачу. Клим вынул из кармана лист с формулами и, положив на стол, справился. Что можете сказать об этих двух записях? Роберт повертел бумажку, вздохнул и сказал: "Тут два странных знака. Ось с точкой внутри и о с циркумфлекс. Вижу их первые. Химия они никакого отношения не имеют." По первой формуле могу пояснить, что натрий-ЦН, цианид-натрия – опасный яд. Он соединяется с кислородом и водой, то есть разбавляется водой в присутствии воздуха. В результате чего получается какое-то неясное соединение. Оно непонятно из-за прописной О с точкой внутри. И, если я не ошибаюсь, едкий натр или каустическая сода – самая распространенная щелочь. «По второй записи ничего сказать не могу, поскольку в ней уже четыре загадочных символа. Голову даю на освещение, что ни один химик в мире никогда не разгадает сию абракадабру. Откуда у вас эти записи?» «Их» — написал карандашом профессор Пирсон на странице для заметок англо-арабского разговорника, а потом удалил стирательной резинкой. Но карандаш был плохо заточен, и на бумаге остались вдавленные следы. Я посыпал их графильным порошком и проступили эти две формулы. Теперь хорошо бы узнать, что значат эти два символа. А зачем? Профессор мог писать что угодно и где угодно. Он пообещал подарить вам разговорник, вот и приводил его в порядок, стирая прежние пометки или записи. Обычное дело. А может вы и правы, пожал плечами Ардашев. Но мы должны хвататься за каждую зацепку, чтобы отыскать его убийцу. Мы ведь до сих пор не знаем, с какой целью он собирался отплыть в Нью-Йорк, и не имеем ни малейшего представления, зачем он ездил в Корнуолл ещё до своего вояжа в Россию. Кстати, насчёт Корнуолла, глядя в одну точку, вымолвил Аткинсон. туда, а именно в Бодмен, за чем-то собирается один из друзей отца, принимавший участие в охоте на селезня, член попечительского совета Лондонского института Сэмюэл Вудс, бывший коранер. Но прежде он должен встретиться с вдовой и получить от неё доверенность на право действовать от её имени. С правом подписи или без. А вот этого я не знаю. До меня долетели обрывки их беседы перед отъездом мистера Уотса. Отец никогда не посвящает меня в свои дела. Он даже не разрешает входить в залу, в которой собирается попечительский совет. Но там есть потайная лестница и слуховая комната. И когда мне было 10 лет, я пробрался туда и подслушал, о чём они говорили. Правда, я ничего не понял, но меня поймали. Отец наказал меня, мне было обидно. С тех пор я дал себе слово не вникать в его заботы. Мы с маман не задаём ему вопросов о деньгах, ценных бумагах или счетах. Это его прерогатива. Я жду не дождусь, когда смогу самостоятельно зарабатывать и жить так, как мне хочется, не оглядываясь на его настойчивые советы и указания. Благодарю вас, мой друг. «Вы сняли камень с моей души?» — перейдя к кофе, вымолвил Ардашев. «Простите?» Я был в слуховой комнате во время заседания попечительского совета. «Вот как!» — стрельнул глазами из-под лобби и изрек Аткинсон. «Это произошло случайно?» «Случайно я оказался там, когда зала была пуста, а второго дня я намеренно пробрался в нее». Роберта кинул Клима недоверчивым взглядом. И зачем, спросил он, чтобы отыскать убийцу профессора? Неужели вы всерьёз полагаете, что кто-то из этих уважаемых людей, включая моего отца, мог совершить убийство под Темзой? Положив приборы на стол, холодно осведомился британец. Не я так считаю. Так думают члены попечительского совета, одновременно входящие в Орден Розы и Креста, то есть являются розенкрейцерами. А роза, как вам известно, своеобразный знак, оставляемый злоумышленником на месте преступления или после его совершения, как это обнаружилось в оружейной зале, невозмутимо выговорил лорд Даш, делая вид, что не заметил недовольства собеседника его поступком. Роберт смотрел на реку и молчал, а Клим, промокнув губы салфеткой, закурил папиросу. "Теоретически получается, что мой отец может быть подозреваемым", задался вопросом Уоткинсон. Ордашев ничего не ответил. "Скажите, капитан, вы мне доверяете абсолютно?" В таком случае я бы хотел знать, что вам довелось услышать. Клим кивнул и принялся пересказывать все, что смог понять, находясь в слуховой комнате. Роберт не перебивал. Когда Ардашев закончил, Аткинсон заметил. «Выходит, мы должны ехать в Бодмин?» «Без этого не обойтись. Но сначала я бы заглянул в букинистическую лавку, что находится неподалеку от набережной. Зачем?» Возможно, нам удастся отыскать какую-нибудь книгу об алхимиках. Поскольку покойный профессор был одним из разознакрайцеров, то он не мог не знать алхимические символы. Я подозреваю, что эти два неведомых нам знаков в формулах относятся именно к ним. Роберт допил кофе и закурил сигарку. Теперь я еще больше заинтересован в том, чтобы вывести злодея на чистую воду и снять любые подозрения с моего отца. Из всего ряда подозреваемых ваш отец на последнем месте, так что не переживайте, друг мой». «А я? Не вхожу в их число?» Недовольно шмыгнув носом, спросил Аткинсон. «Нет». «И почему же?» «У вас нет мотива для убийства профессора и управляющего банком». — Да и сейф вы не могли обчистить, потому что все время находились рядом со мной. — Благодарю за откровенность. Аткинсон обиженно отвернулся, делая вид, что смотрит на паровой катер, рассекающий почти неподвижную водную гладь. — Не стоит. Зря вы на меня сердитесь, дружище. Вы хотели услышать откровенный ответ, и вы его получили. — Позвольте я расплачусь за завтрак. Поднявшись, выговорил британец. «Не возражаю, но Агнесса, как порядочная леди, думаю, не возьмет с вас и пение, памятуя, сколько раз я здесь не столовался. Уверен также, что она будет очень рада пообщаться с вами по любому поводу». «Возможно». Аткинсон оставил на столе несколько монет. «Мы идем к букинисту?» «Да, мой друг». Да самого магазина подержанных книг Кэткинсон не проронил ни слова, но и Ордашев не пытался с ним заговорить. Во всех странах букинистические лавки одинаковы. Внутри из-за тесноты и царящего хаоса не развернёшься. Находятся они, как правило, на городских окраинах. Пахнет там одним и тем же: плесенью, книжным клещом и мышами. Полок, как всегда, не хватает. Фолианты навалены в беспорядке и частью стопками выложены на улице. В каждой такой лавке имеются недорогие антикварные вещи и корзина с найденными в книгах чеками, счетами, билетами, почтовыми конвертами и открытками, используемыми вместо закладок. Обязательно отыщется один или два старых семейных альбома с металлическими застёжками. На полу, прислонившись к стене, одиноко стоят украшавшие когда-то залы картины. Есть и свежие работы. Их обычно приносят молодые художники, которые просят букиниста выставить свои творения на продажу за любые деньги. Везде букинист это человек лет 60. Он высокообразован, молчалив, смотрит на посетителей поверх пеньсне, осознавая умственное превосходство над ними. Старик сидит за старинным бюро и молчаливо ставит какой-нибудь альбом с цветными репродукциями известных живописцев, мечтая найти на него понимающего покупателя с толстым кошельком, чтобы разом расплатиться за аренду. Цену продавец заламывает за всё немалую, но с ним стоит торговаться, и сбить её можно вдвое. А бывает посмотрит на какого-нибудь близорукого студентика, жадно поедающего глазами книжные строки, но не имеющего в карманах и фартинга для покупки. Поворчит что-то себе под нос, да и отдаст парню полюбившуюся книжку даром. Или взамен оплаты попросит разложить аккуратными стопками журналы, полученные бесплатно и ставшие ненужными после смерти их недавнего подписчика. Лавка букиниста, куда вошли Ардашев и Аткинсон, ничем не отличалась от на неё похожих. Поздоровавшись с хозяином, Климпо интересовался, нет ли у него какой-либо литературы касательно алхимических символов. Тот кивнул и не глядя на полку снял с неё книгу и протянул визитёру. Вот, то, что вам нужно. Алхимия. Азбука символов в конце книги. «Редкое издание, ограниченный тираж. Бестселлер 1875 года. Их уже не осталось. Я купил ее случайно. Пришлось заплатить втридорога. Не смог пройти мимо. Искушение было слишком велико, потому и потратился. Но, как видите, не зря, раз вы интересуетесь», — выговорил старик, пока Клим листал книгу. Увидев, что у покупателя загорелись глаза, букинист осведомился. Брать будете? Да. Сколько за неё хотите? 80 пенсов. Что? возмутился Аткинсон. Ну, и дешевле станет. А тут страницы затёртые, 40 пенсов не больше. 60 последняя цена, не уступал продавец. Мельник не торгуется за нужные ему камни. Вы говорил Клима, отсчитав монеты, поблагодарил продавца. Выйди из лавки, Роберт спросил. Ну, что там? Согласно таблице символов алхимиков, O с точкой внутри аурум, золото, а O с циркумфлекс цинк. Присаживаясь на скамейку, проговорил русский студент. И две известные нам формулы принимают иной вид. Ардашев вынул из кармана листок с записями и, надписав сверху искомые значения, передал бумагу другу. Вот результат. Аурум плюс 8 на 3 ЦН плюс 2H2O выходит 4 на 3 аурум ЦН дважды плюс 4 на 3 OH и 2 на 3 аурум ЦН дважды плюс цинк выходит на 3 2 ЦН четырежды плюс 2 ауром, прочитал британец. Неужели это и есть философский камень? Простите, капитан, но я в это не верю. Какая-то чепуха, а? Сначала золото соединяется с водой и цианидом, а потом полученную ядовитую смесь обогащают цинком. Получается так. И зачем? Не знаю. Нужен опытный химик, который бы нам объяснил, что к чему. Если бы я был в Петербурге, я бы без труда нашёл такого человека в нашем университете. Роберт задумался на мгновение и воскликнул: "Я знаю одного химика". Кто такой? Он бодрый, мой тютор по химии. Тьютор репетитор, преподаватель, наставник, воспитатель. Правда, он квартирует в Оксфорде. — Говорят, сейчас мистер Бодли преподает в тамошнем университете. — Тогда едем в Оксфорд, оттуда в Бодмин, чтобы узнать, на кого оформлен участок у заброшенного золотого прииска. — Вы чертовски проницательны, дружище, — улыбнувшись из рёк Ардашев. — Только вот у нас нет доверенности от миссис Пирсон. Придётся на месте что-нибудь придумать. Дорога займёт 6 1/2 часов. В любом случае мы будем вынуждены там заночевать. Пожалуй, так и сделаем. В Бодмени постараемся купить билеты второго класса. В таких комфортабельных условиях я готов выжировать сутками. Знаете, в чём разница между пассажирами, едущими по железной дороге в России и Англии? Даже не догадываюсь. В Британии, как я заметил, люди путешествуют поездом, чтобы отдохнуть. А в России отдыхают после путешествия поездом. Возможно. Я никогда не был в вашей стране. Говорят, зимой там очень холодно, и по этой причине русские люди мало улыбаются. Насчёт улыбок вы правы. Но дело не столько в холоде, сколько в неустроенности жизни моих соотечественников. Многие столетия русский народ живёт по принципу: "Надеемся на хорошее, но готовимся к плохому". Ожидание возможной беды наше ежедневное состояние. Оттого и не улыбаемся, и ходим с озабоченными лицами. Нет уверенности в завтрашнем дне. Причём это состояние характерно для всех слоёв общества от самых богатых до самых бедных. Но тогда надо что-то менять в самом государстве, раз его граждане чувствуют себя неспокоенно. Разве нет? Не знаю. Я далёк от политики. А вот Икеп, создаётся мне, что он свободен. Аткинсон оказался прав. Друзья добрались до вокзала Кингс-Кросс довольно быстро. На ближайший поезд в Оксфорд в Кассе остались только билеты третьего класса. Купив их, они прошли в вагон. На первый взгляд, разница со вторым классом заключалась лишь в разной обивке диванов. В третьем классе они имели шерстяное покрытие, а во втором суконное. Но везде диваны были одинаково мягкие. А но потом выяснилось ещё два различия. В третьем классе купе было рассчитано не на 8 человек, как во втором, а на 10, и в нём не было ватерклозетов. Этим удобством пассажирам предлагали воспользоваться на станциях. Несмотря на эти недостатки, Ардашев мысленно отметил огромную разницу между третьим классом в России и Англии. Сравнение, к его большому сожалению, оказалось не в пользу Родины. Долина Темзы то и дело возникала в окне вагона, украшая и без того живописный пейзаж английской глубинки. Примерно через двадцать миль на возвышенности показалась крепость. «Это Виндзорский замок», — пояснил Роберт. «Построен еще Вильгельмом-завоевателем в одиннадцатом веке». Вскоре и резиденция британских монархов осталась позади. Поезд прибыл в Оксфорд в полдень, преодолев за полтора часа почти пятьдесят миль. Местный вокзал был пуст и тих, точно его забросили. Повезло с извозчиком. Обычная коляска с откинутым кожаным верхом доставила пассажиров к одному из зданий, упомянутому Аткинсоном Вознице. Ардашев с удивлением узнал, что Оксфорд — это не один университет, как это принято в России, а целых двадцать три колледжа. Их совокупность и называлась университетом. Серое здание, увитое сиреневой глицинией и вечно зеленым плющом — напоминавшая средневековый монастырь, возвышалась в центре живописного парка. Пахло летом. В кронах вековых дубов, вязов и берез голосили птицы. Студенты в черных накидках и шапочках с четырехугольным дном и шелковой кистью сбоку шествовали мимо, держа в руках учебники и тетради. «А вот и он!» — изрек Аткинсон, указывая на сидящего с книгой на скамейке мужчину лет тридцати пяти в очках, с усами и заметной лысиной, но без бороды. Почувствовав на себе взгляд, тьютер поднял глаза. — Добрый день, мистер Бодли. — Роберт? — преподаватель поднялся и протянул руку. Ответив на рукопожатие, Аткинсон выговорил. — А это мой друг из России, мистер Ордашев. Из России, подняв удивлённую голову, проронил англичанин: От самого Менделеева? Вы правы, улыбнулся Клин. Он преподаёт в моём университете. О, тогда мне всё ясно. Вы из Санкт-Петербурга. Совершенно верно. Вы химик? Нет, я проповедник, и в химии, к сожалению, ничего не смыслю. Как раз по этому мистер Бодли мы и наведались к вам. Нам нужна ваша помощь, пояснила Латкинсон. Я к вашим услугам. Клим протянул лист, сложенный вдвое, а Роберт сказал: "Хотелось бы понять, что означают эти две химические формулы". Развернув запись, Тётр зашевелил губами, будто читал молитву. Возвратив бумагу, он пояснил: В первой строчке показано, что золото растворяют в водном растворе цианида натрия и получают соль децианаурата натрия. Вероятно, для того, чтобы отделить кварцевые породы от золота, содержащей руды. А вторая формула помогает восстановить золото с помощью цинка, то есть выделить его в чистом виде из вышеупомянутого состава. Клим и мы, Роберт переглянулись. Правильно ли я понимаю, что в данном случае речь идёт о новом способе извлечения золота из золотоносной породы, глядя в упор на тютора Справил Сардашев. Возможно, но его успешность или несостоятельность можно подтвердить только опытным путём. Ведь сейчас золото извлекают с помощью не особенно эффективного метода амальгамации. Но, джентльмены, ответьте. «Откуда у вас эти формулы?» — крайне нескромно поинтересовался преподаватель. «В честь имею кланяться», — выговорил Ардашев и зашагал прочь. «Благодарю вас, мистер Бодли. Вы нам очень помогли», — выпалил Роберт и поспешил за Климом. Некоторое время друзья шли молча. Первым не выдержал Аткинсон. «А не присвоит ли мистер Бодли себе это открытие? Мы опередим его». Но как? Есть у меня одна мысль, но она уж слишком фантазийная, поэтому я не буду озвучивать её раньше времени. Как бы там ни было, дружище, но у нас в руках именно то, что преступник искал в сейфе покойного профессора. Новый и более успешный способ извлечения золота из сопутствующей ему породы. Профессор, судя по всему, получил сто тысяч фунтов от банкира Раймера именно под это открытие. Оно ведь ничем не хуже философского камня. Вы так думаете? Я в этом уверен. И начинаю догадываться, для чего он хотел попасть в Америку. И зачем же? Чтобы запатентовать свое открытие, а потом продавать его, например, золотодобывающим компаниям Южной Африки и Австралии. Но на кой черт плыть через океан? С таким же успехом он мог получить патенты в Лондоне. Но в этом случае ему пришлось бы вернуть 95 тысяч друзьям вашего отца. А махнуть в Америку с кругленькой суммой, запатентовать там свои открытия и продавать по всему миру технологию по баснословной цене — беспроигрышный вариант. Думаю, при желании он бы возвратил Раймеру его деньги уже к концу этого года. Тем более, что золото, содержащее руда, наверняка осталось в отвалах бывшего прииска, расположенного в местности Бодмин-Мур. Именно для этого и был приобретен земельный участок, на котором он находится. Допустим, но остаются два безответных вопроса. Кто убийца и где оставшиеся девяносто пять тысяч? этого мы пока не знаем, но давайте не торопиться, всему своё время. В ближайшие часы нас ждёт вересковая пустошь на северо-востоке Корнуолла. Вперёд, капитан.